мрачно барабанящего ногтями по столу в бухгалтерские книги вашей я залезать не стану но на глаз миллиард в долларах конечно в окончательный расчет для вас эта операция пройдет безболезненно вы же загребли чертовые деньги в европе миллиард будет трудно выплатить сразу ответил роллинг я обдумаю хорошо сегодня же я выеду в париж